«Ну вот, и приехали. Выбирайся!» Лисана подтолкнула Руську с саней. «Выходи, выходи, не бойся!» Мальчонок, забавно неуклюжий, в великоватом тулупчике, сполз с розвольней на припорошенный снегом двор и запрокинул голову, чтобы лучше рассмотреть каменные башни цитадели. В этот день, как и в день отъезда из родной веси, было безоблачно. Солнце светило яркое, радостное, от холода перехватывало дыхание, Снег сверкал ослепительно. «Теперь ты!» Лисана хлопнула люто по заду «Да осторожнее, телок! Вот же туша! Ты, по-моему, еще больше стал!» Волк глухо огрызнулся. «А ну тихо, ишь Она потянула его за веревку. Оборотень переступил, разминая затекшие лапы, встряхнулся. «Шапку не потеряй!» Тамир щелкнул Руську по лбу, отчего с запрокинутой головы паренька слетел заячий треух. «Ай!» — мальчишка расхохотался. «Это что ж вы, прямо здесь и живете? Живем! Теперь и ты будешь жить!» Тамир вручил ему узелок, собранный матерью. «Держи!» «Я пойду телка этого в каземата сведу, а там сразу к главе сходим!» — сказала Лисана. Колдун кивнул. В этот миг позади хлопнула дверь. «Лисана!» Девушка улыбнулась, узнав голос наставника. Вот и идти не пришлось. Видать, услышал голоса. Сам спустился. И правда, долгонько их не было. Может, уж решили, что сгинули. «Мир в дому», — весело сказала она, оборачиваясь. И тут же улыбка сошла с губ. Таким неживым, застывшим было лицо Крефа. «Что случилось?» Он стоял на всходе, одетый, как обычно, в ношенные черные штаны и рубаху с распахнутым воротом. И вроде бы ничего не изменилось, но глаза... Осмотрел обережник на кого-то за спиной Лисаны. «Эльха?» В его голосе были разом неверие и надежда. Девушка обернулась, поглядела на Руську, и тот, почувствовав на себе взгляды, отвлекся от созерцания каменной стены, оглянулся. «Кто это?» Глухо спросил Клесх. «Братец мой молодший, он осененный. Вот привезла». Ничего не понимая, ответила обережница. крев медленно спустился по всходу, подошел к мальчику и положил тяжелую ладонь на светлую макушку. Шапку-то обратно напялить Руська так и не удосужился. Стоял, держа ее в одной руке вместе с подорожным узелком. «Братец», — с непонятной горечью в голосе повторил глава. «Ну что ж...» «Пойдем, братец!» И тут же, обернувшись к колеса, спросил, кивнув на люто, «А это еще что?» «Волкалак! Говорит, будто знает того, кто весе разоряет!» В глазах Крефа впервые промелькнул интерес. «Серого? Да!» Обережник опустился на корточки перед волком и спросил выученицу, «Он не осененный?» «Нет, на солнце слепнет!» «Значит, знаешь про серого!» задумчиво произнес ратоборец «Хорошо», — он повернулся к лесане — «веди его в каземат». Девушка кивнула, не решаясь любопытствовать о том, что случилось, но недоброе предчувствие взяло за горло. «Клесх! Позже!» — сказал он и повернулся к Русаю. «Идем! А еще раз без шапки увижу, голову откручу!» Мальчишка, все это время зачарованно рассматривавший пояс головы, испуганно напялил триух. «Глава», — негромко позвал Тамир, — «у меня к тебе есть разговор». «До вечера терпит?» «Терпит. Вот вечером и приходи». С этими словами Клесх ушел, уводя за плечо срабевшего мальчишку. Лисана проводила наставника долгим взглядом и потянула люто. «Идем». Тамир сказал ей в спину, «я к Донатасу пойду. Узнаю, чего тут стряслось, пока мы кости грели». «Угу». Так они и разошлись, каждый по своим делам. В темнице обережница сняла с головы волколака тканину, расплела наузы и разрешила «перекидывайся». Зверь встряхнулся, по шкуре пронеслись зеленые искры, и с пола поднялся уже человек. «Я исчисался весь», — сказал он и присвистнул, оглядываясь. «Вот так хоромы тебе сойдут». Люд, словно не слыша ее слов, растирал руки и плечи, «Спину почеши!» — он повернулся. «Ошалел? Может, еще и поцеловать?» — рассердилась она. «Можно!» — ухмылился пленник. «Но почеши, трудно, что ли?» И передернул плечами. «Врезать бы тебе нахалу!» Она вышла и заперла темницу. «Хоть пожрать-то дадут!» — донеслось вслед. «Обойдешься!» Вечер принес нежданную метель. Непогода выла и стонала. Ветер швырял колючий снег в каменные стены, поднимал и нёс белые вихри, качал деревья. Лисана сидела в своём покое, смиряясь с известиями, которые принёс Тамир. Обережники часто видят смерть. Иногда она проходит совсем близко, иногда касается тёмным крылом, а бывает, как сейчас, укрывает чёрным покрывалом тех, кто дорог, кто живёт в сердце. Дарину, Эльху, Клёну. Рядом сопел на лавке утомившийся за столько дней пути Руська. Неужто и его, дитё глупое, ждёт такая же злая участь? хранить тех, кто дорог, кто мог бы прожить ещё очень-очень долго, но не прожил. Ведь когда-то и ему скажут, что сестры больше нет. А может, напротив, вот так же, приехав однажды в цитадель, Лисана узнает, что брат не вернулся.